наконец оружие подготовлено, и Нгак-спа подбрасывает его своей жертве, причем так ловко, что бедняга почти неминуемо возьмет именно заколдованный кинжал, когда ему для чего-нибудь понадобится нож. Тибетцы уверяют, будто едва контакт между роковым кинжалами жертвой установлен, кинжал начинает шевелиться, сообщая державший в его руке непреодолимое роковое движение. и убивает или ранит ее владельца. При этом рану можно объяснить очень просто неловкостью или покушением на самоубийство. Уверяют, что одухотворенное оружие бывает опасным даже для самого мага. Он сам может стать его жертвой, если не имеет достаточных знаний или необходимой ловкости для защиты. Здесь нет ничего удивительного, В течение очень длительных, установленных для этой процедуры обряда маг занимается самовнушением. В результате иногда может произойти несчастье. По словам тибетцев, отбрасывая все росказни о демонах, это явление сродни случаям, когда созданное магом призрачное существо, освобождаясь из-под влияния своего создателя, становится самостоятельным. Некоторые ламы и кое-кто из бонпо по считают, что верование в оживление ножа, убивающего указанного ему человека, является ложным. Все происходит наоборот, говорили они мне. На самом деле человек под воздействием внушения, создаваемого концентрацией мысли колдуна, совершает бессознательное самоубийство. Хотя Нгагспа, объясняли ламы, стремится только оживить кинжал, Образ человека, против которого направлена ворожба, и картина предстающей смерти все время стоят перед мысленным взором мага. И так как человек этот может оказаться настроенным на прием посылаемых колдуном психических волн, то есть быть соответствующим приемником, а неодушевленный предмет, кинжал, таким приемником быть не может, вполне очевидно, что обреченный человек из-за своего ведома поддается внушению Нгангспа. В результате лишь только загипнотизированная жертва прикасается к заколдованному кинжалу, внушение активизируется, она подчиняется ему и ранит себя ножом. Я передаю это объяснение Ламы, ничего в нем не изменяя. Больше того, тибетцы верят, что адептом, овладевшим глубинами оккультных наук, нет надобности прибегать к посредству неодушевленного предмета. Путем внушения не могут даже на расстоянии приказать людям животным, демонам, духам и прочим, совершить самоубийство или какое угодно другое действие. При этом все эти бедцы единодушно утверждают, что направленное против человека, систематически занимающегося тренировкой, подобное внушение будет безуспешным, так как он наделен способностью распознавать природу направляемых на него волн и отражать их, если они оказываются для него пагубными. Третье, излучаемая при концентрации мысли энергия, может передавать на расстояние, без помощи материального тела, силу, проявляющую себя различным образом, там, куда она была направлена. Например, она может вызвать в этом месте явление психического порядка. Кое-что об этом я уже говорила в рассказе о Тюльку. Энергия, направленная на объект, может проникнуть в него и наделить его необычайной силой. Этим методом пользуются учителям мистики при посвящении учеников. Посвящение тибетцев заключается не в сообщении доктрины или тайны, но в даровании силы и духовных способностей, дающих ученику возможность совершать специальные действия, для чего он и получает посвящение. Тибетский термин «анг кур», переводимый словом «анг», «Посвящение» буквально означает «передавать власть». Передача духовной силы на расстоянии, как говорят, дает учителю возможность поддерживать и в случае необходимости оживлять духовные и физические силы находящегося далеко от него ученика.